Глава двадцатая. «Разминайся, разминайся, сопляк», — говорил мне здоровый черный мужик по имени Франц Гендери. Этот представитель африканского континента и был тем самым специалистом по стихии земли в ранге учителя. Высокий, под два метра ростом, лысая башка и 150 килограмм чистого веса. Было ему под 50, и был у него только небольшой пивной живот. Вот только двигался он словно кошка, плавно и быстро, — Причем опасен был не за счет того, что имел ранг учитель. Нет, он просто был очень опытный. Просто невероятно опытный. Историю его жизни пытались рассказать буквально все, кто только со мной пересекался. Родившись в маленьком племени, он очень рано начал пользоваться бахиром и изучать доступные техники. В десять уже отнял свою первую жизнь. Войны, которые тогда вспыхивали по всей Африке, заставили его изрядно попотеть, чтобы заработать денег и остаться в живых. потом Наевшись постоянных революций и смен режимов, он пошел служить в отряда наемников и стал настоящим богом войны в свободных землях. Через призму рассказов я увидел того человека, который точно так же, как и я, оттачивал и применял несколько техник, постепенно повышая их уровень. Одну за одной, на протяжении долгих лет, и не в тренировочном зале, а отнимая жизни у людей. Только вот Францу повезло выжить во всех перипетиях, что выпали на его голову. Прозвище у него было сильное — «Ганнибал». Звучало мощно и подходило ему на все сто процентов. Когда-то именно такого прозвища требовала его кровавая репутация. Вот только есть один нюанс по этому поводу. Он не любил это прозвище. По молодости оно ему нравилось, позволяло решать множество проблем одним только именем. А последние семь лет он проникся уважением к литературе и мог читать днями напролет. И читал он не пособие по, по тактике. Он начал читать сначала просто литературу, а потом перешел на классиков. Потом у него появилось чувство прекрасного, и он стал философствовать. Именно в этот момент он и стал учителем. Меня он, к сожалению, не любил, хотя бы потому, что, едва увидев его, я спросил у Ван Дуни, не съест ли этот здоровяк меня. Тогда я не знал его отношения к употреблению человечины, даже в шутку. Я попал на больную мозоль. Он думал, что я специально над ним издеваюсь. Именно поэтому каждая тренировка проходила у меня в условиях, приближенных к боевым. Не понравилась ему моя шутка. И как не рассказывали ему о том, что это случайность, он не поверил. Как по мне, так слишком обидчивый этот мужик для того, кто читает философов. Хотя, может быть, он просто не любит клановых. Согласился меня тренировать только на своих весьма недешевых условиях. В результате этого меня били часто сильно и больно, еще и за мои деньги – И если бы не приехавший Дьян, долго бы эти тренировки не продлились. Уже через пять дней подготовки к дуэли мне хотелось, чтобы это время пролетело быстрее. Не потому что я рвался в бой, а потому что не хотел опять в драку с этим монстром. И только вчера я наконец смог поднять свою скорость на тот уровень, при котором мне не приходилось бы постоянно получать удар в попытке добежать до противника. Теперь я смог уворачиваться и приближаться вплотную, чтобы атаковать. А это было нелегким делом. Как бы ему ни говорили, что он должен мне поддаться немного и дать шанс отработать сближение, этот негр не соглашался. «Приглашайте других специалистов, если вам не нравится, как работаю я», — говорил он и делал по-своему. Никогда не думал, что люди могут так долго обижаться из-за какой-то ерунды. Получилось уговорить его только на то, чтобы разбить тренировку на несколько этапов. Первый – это поединок вблизи и попытки поработать в врукопашно. Второй этап – это уже попытка сближения и сам непосредственно поединок. Второй этап, как правило, проводился в конце тренировки, потому что после него у меня не было ни сил, ни возможности продолжать. С первым этапом еще куда не шло. Электрические перчатки показали себя неплохо. Я был быстр и каждый день прибавлял в скорости за счет целебных действий Дьяна. Тем не менее, ситуация на наших тренировках продолжала быть комичной. Он походил на грозного медведя, а я на маленькую собачку, что хотела его победить. Крутиться и прыгать вокруг приходилось постоянно. Только мобильность давала мне шанс на успех. Только мои сильные удары он сносил стойко и тут же контратаковал. Молнии показали свою состоятельность, и у меня была возможность атаковать его ими. Вот только Ганнибал, получив пару раз разряд и увидев мою довольную улыбку, начинает поступать хитрее, наращивает на руки такие же наручи, как и у меня. А если я атакую молниями, то он бьет по земле, а сам садится. Перед ним возникает каменная стена, через которую молнии не пробивает. И если бы я попал по нему 4-5 раз, ему бы пришлось туго. А так он до этого просто не доводит. А если зазеваться и продолжить атаковать стену, то он сверху или сбоку обходит и атакует. Никогда не знаешь, откуда именно выскочит эта туша. Не знаю, что позволяет ему так двигаться, но когда он первый раз атаковал меня сверху из-за стены, я чуть штаны не наложил. Потом, когда я привык к этому, он начал бить по земле, и возникало три рядом стоящие стены, и нужно было его сразу атаковать. Иначе он спрячется, приготовится, и мне будет не очень хорошо. Когда я наконец смог разгадать этот фокус и запрыгнуть наверх почти сразу после появления стен, его там уже не было. Оказалось, он зарылся под землю, смог пройти там и быстро выбраться и атаковать меня мощным каменным копьем в спину. Только за счет одной тактики он очень силен. Мне только и остается портить ему настроение в ближнем бою. Второй этап мне дался только вчера. Один раз за все время я смог до него добежать. Замедлять противника он мастер. Ему не нужно бросать камни или глыбы, а вот поставить на пути моего движения маленькую ямку, чтобы я провалился, или поставить маленькую стенку — всегда пожалуйста. На такие подставы он был мастер. Кажется, не попал в одну ловушку, так на пути отступления уже стоит другая. К тому же каменные техники, пролетающие в воздухе, не давали мне расслабиться ни на минуту. «Против него у меня нет и шанса. Мне даже кажется, что он поддается. Вот только в отчаянии мне не дает падать тот факт, что я все же расту. Я вижу его движение, я начинаю его понимать, какой трюк и в какой момент можно провернуть. К тому же за все время у меня не было переломов или травм. Это значит, что мой оппонент чувствует меня и не вредит». «Я готов», — сказал я, почувствовав, как мышцы горят. Единственное, что было во всей этой эпопее особенное, так это мое восприятие и скорость. Чтобы ничего не повредить, нужно очень хорошо размяться, так чтобы мышцы горели. У меня был шанс, если я буду точен и вынослив. При использовании электрических кулаков и редких молний меня хватило на 20 минут поединка. И не из-за того, что закончилась энергия. Вовсе не из-за этого. У меня просто начали отказывать руки и ноги. Я банально быстрее уставал. В один момент словно доставали вилку из розетки. Мне и раньше подобные скачки не давались легко, а сейчас и подавно. План на предстоящую дуэль я тоже придумал. Был он точно такой же, как и в прошлые разы. Я сближаюсь, веду рукопашную схватку. А когда пойму, что уже все, устал, просто бью молниями. Зимин ранее это не Франц. Офисный клерк — это неопытный учитель. Несмотря на все тренировки, кабинеты кресла есть кабинеты кресла. То же самое, конечно, можно сказать и про меня. Вот только я жил и рвал, чтобы обрести навыки, которыми обладаю в данный момент. «Ставлю сотку, что он до него сегодня дотронется», — раздался голос с импровизированных трибун в сотни метров от нас. «Принимаю», — услышал я ответ. А потом все слилось в один непонятный шум. Вот еще один прикол. Своих людей Вен Дунь с карьеры никуда не отпускает. Пока не придет время дуэли, все должны быть тут. Только вот скучно бывшим наемникам. Но они быстро нашли себе развлечения. Одно из них — это посмотреть, как меня мучают. Поставили стулья, зонты, и теперь они попивают холодный напиток, пока мы тренируемся, и делают ставки. «Готов?» — спросил Вен Дунь у Ганнибала, который перешел в разряд судей. Потому что на ее луне Чернокожий просто не обращал внимания. Так что в первый раз он меня и убить мог, если бы Тин не вмешался. «Давай!» — предвкушающе крикнул тот, широко расставив полусогнутые ноги и подняв такие же полусогнутые руки перед собой, растопырив пальцы. Был он босой и с голым торсом. Кривился так, что, казалось, сейчас зарычит. «Бой!» — словно гром среди ясного неба прозвучал от Ван Дуня. Несмотря на то, что я ждал этой команды, для меня она все равно прозвучала неожиданно. С резким выдохом я понесся вперед. Расстояние, которое нас разделяло, составляло тридцать метров — и до первой атаки нужно было пробежать как можно дольше вперед. Тогда оставшееся расстояние придется меньше уворачиваться от его техник. Через семь шагов Ганнибал нанес первый удар. Стандартно он начинал с большого, в свою руку каменного копья. Чтобы уклониться, я даже не сошел со своей траектории просто сделал шаг чуть длиннее и присел, пропуская копье. И так, практически не сбавляя скорости, помчался дальше. Справа от меня пролетело уже с десяток каменных сосулек. а потом слева еще одно каменное копье. Прав был наставник, когда говорил, что Ганнибал атакует сразу тройкой ударов. Он подгадывает точный первый удар, а потом просто добивает противника тем, что тот пытается уклониться и попадает под более сильные удары. В следующий миг под моей ногой появилась щель. На такой скорости сломать ногу легче легкого, особенно если она там застрянет. Пришлось делать хитрее, не становиться в яму, а отводить ногу назад и прыгать в сторону. Чтобы уйти из сектора удара Это получилось не полностью Прыжок получился смазанный, как и кувырок Хорошо немного выручила инерция По руке, защищенной доспехом духа, ударила каменная шрапнель Через очередные каменные преграды я прошел, даже не заметив Все-таки дян сделал все возможное, что было в его силах И даже больше Не знаю как, но сделал Помимо высокой скорости, которую я получил У меня ускорилось восприятие И теперь я могу замечать гораздо больше и на большой скорости. На этом был пройден рубеж в 20 метров. Остался самый сложный отрезок, на котором я до вчерашнего дня сливался. И пусть раньше я так просто не проходил, а собирал все шишки, морально было точно не легче. Сейчас бой стал напоминать драку птицы с более крупным хищником, который хочет съесть птенцов. То есть я пытался подобраться к Ганнибалу, а он делал все, чтобы этого не допустить. Один раз я смог до него добраться. Мне нужен был один удар, вот только он мне его сделать не дал. Мягкий шлепок ногой по земле, и передо мной возникает каменная стена. И еще через две минуты я понял, что он вполне сможет растянуть время настолько, чтобы я сам свалился без сил. Молнии уже два раза били его, но он смог уйти от столкновения и восстановиться после удара. Значит, нужно было рисковать, чтобы изменить рисунок боя. Он слишком хорошо знал меня, а я его. Использовать новые фишки и уловки просто необходимо для победы, понял я. И после очередного переката, вместо того, чтобы уклоняться и отскакивать от возможного удара, я активизировал электрические кулаки, а потом, сформировав электрический щит, толкнул в него. Все прошло как по маслу. Ожидающий молнию мужчина поставил небольшую каменную стену перед собой. Вот только его стена не смогла удержать удар электрическим щитом и лопнула, а вслед за врезавшимся в него электрическим щитом, хоть и более слабым, прыгнул я с электрическими наручами. «Первый этап пройден», — сказал я вслух, подбадривая себя, но не прекращая наносить удары и скача вокруг противника. Моя скорость была все еще на высоте. Ганнибал не успевал реагировать, точнее успевал, но с опозданием. Он наносил превентивные удары в пространство, пытаясь меня задеть, вот только получалось это у него редко. Для накрытия большой площади необходимо было отойти назад хотя бы на два шага, но я этого не давал делать. Постепенно я начал ощущать, как наливается тяжесть, а это значит, что у меня есть еще около десятка минут на поединок. И еще через пять минут такого скакания у меня свело судорогой ногу. Каким-то невероятным способом у меня получилось вытянуть ее и избавиться от боли. И это означало, что еще где-то минуты три. Несмотря на то, что мой противник ничего не мог мне сделать, я также не мог нанести ему удар и пробить доспех духа. После двух молний, пущенных в упор, он просто делал два шага назад и на одних инстинктах делал каменную стену. И мне опять приходилось напрягаться, чтобы сблизиться с ним и продолжить работу на короткой дистанции. Один раз я прошел ему в ноги, схватил и только после этого ударил, К сожалению, борьба не задалась, потому что мне на голову упал огромный кулак, который заставил мой доспех духа трещать. Тогда я отступил. Сейчас терять было нечего. Я нападу со спины и буду бить его, пока не закончится энергия. Для того, чтобы выполнить свой план, мне пришлось замедлиться и подставиться. Уставший от тычков мужчина, как только увидел мою голову, нанес сильный прямой удар каменной перчаткой. А я только этого и ждал. Подныривание под руку прошло как по учебнику. Из-за удара, нанесенного в пустоту, он провалился. А я положил руки ему на спину и нанес удар. Скорее всего, у меня ничего бы не получилось, но именно в этот момент Ганнибал споткнулся о свою разрушенную стену и упал. Молнии прошли четыре раза, когда он закричал а, -а, -а, -а, -а Это был не крик боли, это был крик ненависти. В одно мгновение я знатно струхнул и, тем не менее, все равно продолжил. Ганнибал крутился по земле, словно пытаясь сбить пламя. Он бы встал, да только не мог. У него тряслись руки и ноги. Он надеялся, что я промахнусь, но я не промахивался. Каждый мой удар находил цель. а В очередной раз крикнул он и ударил по земле. Словно взорвалась дымовая граната, поднялась пыль. И пусть я его все равно видел, это было нечетко, песок сильно мешал. Я даже на инстинктах прикрыл глаза, забыв про доспех духа. «Осталось чуть-чуть», — понял я и на метр подошел к противнику, чтобы увидеть, как его тело начало тонуть в песке. К сожалению, последний удар по открытому над песком животу не остановил погружение. Он только быстрее исчез из вида. Пришлось подбежать к тому месту, где он пропал, и всунуть руки в песок, насколько мог, и ударить молнией прямо в землю еще три раза. «Все, я пуст!» — крикнул я Вен Дуню и направился в его сторону. Конечно, был я не до конца пуст, было у меня еще немного запаса. Вот только если потратить и его сейчас, то последующий набор энергии пройдет гораздо медленнее. Оказалось, все не так просто, как мне думалось вначале. Я-то закончил, а вот Ганнибал нет. Земля, словно вода, пошла волной и подкинула меня в воздух. На автомате я применил доспех духа, и меня это спасло. Я ощутил себя мячиком в теннисе. Словно теннисист ударил по мячику. Так такой удар настиг меня. Прокрутившись в воздухе с десяток метров, я неудачно упал. Попрыгав по земле около трех раз, я лишился доспеха духа. Воздух выбило из груди, а я еще больно ударился головой о камень, и все равно одновременно с тем, как пытался вдохнуть, также сформировал доспех духа. И не заметил, когда, но в меня врезался огромный валун и откинул в сторону. Следующий валун я видел уже смутно, кровь попала на глаза. Я думал, что уже не удержу защиту, но на пути валуна встала фигура и отбила собой огромный мяч. Потом я увидел Ганнибала, который со злостью и намерением убить шел на меня. Его фигура была укрыта каменной броней, состоящей из многих камешков. Броня закрывала весь торс, оставляя незащищенный только голову. Тот, кто закрыл меня от валуна, встал у него на пути и был просто сметен ударом больших каменных сосулек. По крайней мере, я так подумал, но потом увидел, как они разлетаются. А над фигурой моего защитника формируются тучи, из десяток молний врезаются в каменную броню Ганнибала. Тот бьет ногой по земле, и уже через секунду он скрыт широкой аркой, которая защищает от ударов сверху. И потом область поединка неожиданно окутывается пылью. Со стороны моего защитника сквозь песок пробивается свет от электрического копья. Секундная задержка, и видно, как оно стремительно движется по различным траекториям, пропадает и появляется вновь. Слышен крик и злобный бас Ганнибала. Через минуту все заканчивается. Пыль оседает, чернокожий скидывает с себя свою броню, а мой защитник гасит технику. Коротко переговорив друг с другом, они расходятся в разные стороны. Негр идет в сторону палаток. а таинственная фигура защитника к нам. Кто он, я сразу не понял. Сглупил, конечно, но смотрелась недавняя стычка настолько внушительная, что я не думал, что защитником может оказаться ее Лунь. «Все нормально?» — спросил у него Вен Дунь, когда тот подошел на близкое для ответа расстояние. «Все нормально», — ответил он. «Просто наш малыш его достал. Молодец!» «Я не малыш», — ответил я. «Как хочешь», — примирительно сказал наставник. «Теперь все». «Больше тренироваться не вижу смысла. Теперь ты точно максимально готов. Лучше вряд ли будет. Отдых». «Пошли», — сказал Вендунь. «Кстати, старик, а ты неплох, заставил отступить Ганнибала. Это сильно для ветерана». «Бери выше», — сказал наставник. «Похоже, нахождение на горе Маньека помогло им мне скакнуть на следующую ступень». «Опять». «Ты был учителем?» — спросил Тин. «Был». «Теперь вот опять есть», — ответил тот. «Не думал уже, что вернусь в этот ранг». «Это нужно отпраздновать», — сказал бывший наемник. «Мы с Ганнибалом через час договорились в столовой», — хмыкнул наставник. «Быстро вы», — удивился он. «Быстро. Только Арсений будет есть в своей палатке, чтобы никого не провоцировать». «Это да», — многозначительно сказал Ван Дунь. «Я слушал и удивлялся, но вот ни с кем разговаривать я не хотел и просто молча шел рядом». Несмотря на запоздалый страх и изрядную порцию адреналина, находящуюся в моей крови, я думал только об одном — я его достал. После того, как покушал, я спал крепко и до самого утра. Дьян, конечно, поработал со мной в это время, а сразу после рассвета мы выезжали в сторону дворца. Это решающий момент. Сегодня крайняя дуэль, думал я. В моих апартаментах меня уже ждала Ляон Ю, опять такая же молодая и обворожительная. Она поклонилась мне, я просто кивнул. И без слов мне было понятно, что с ней все хорошо, и это грело душу. В очередной раз раздевшись и забравшись на кушетку, закрыв глаза, я сказал Диану «Давай». И, ощутив руку на голове, провалился в беспамятство. После пробуждения я чувствовал себя странно. Все делал медленно и без спешки, по уже обычной и пройденной системе. «Одежда, чай, арена». Моего противника не было, и я позволил войти себе в транс. Я стоял на арене и чувствовал мерный ток огромной энергии, что течет подо мной. Задумка была прекрасная. Наставник не зря это предложил. Я чувствую, как текущая энергия усиливает меня. И вот он пришел. И еще секунду назад его не было. И вот он появился. Уверенный в себе и спокойный. С ним будет не так легко, как с предыдущими двумя. Я чувствую неуверенность, но понимаю, что как бы он ни был силен, Я все равно не сдамся и буду идти до конца. А если я приложу все усилия, то зачем рефлексировать? Приветствия, поклоны, изготовка к бою и гонг. Я ждал его. Тело стремительно рвется вперед. Не знаю, чего ждал мой противник, но я на одном дыхании приблизился к нему, и только в последний момент он сформировал свой лес копий. Только вот рано, вместо того, чтобы насадить меня на пики, он сформировал технику передо мной. Врезаюсь в нее, делаю два шага по копьям и выхожу в заднее сальто, а потом стартую вдоль копий. Круговая защитно-атакующая техника была выполнена в виде круга, и я не хотел оставаться на одном месте. «Зайду-ка я сбоку от него», — подумал я и не ошибся. Техника пропадает так же неожиданно, как и появляется. Я у него сзади. Ранье меня не видит. Нас отделяет два метра. И я прыгаю ему на спину. Вот только он что-то чувствует, и в момент прыжка мои ноги касаются не его спины, а земляного шара, который поднялся из земли и облепил фигуру моего противника. Не жду на месте, даже не буду пытаться пробить защиту. Так же, как и в прошлый раз, делаю сальто назад и быстро отбегаю в сторону. Из земли почти тотчас же появляются колья. «Этот быстр, но я быстрее», — мелькают ненужные в бою мысли. Опять ухожу в сторону и бегу вокруг его защиты. В этот раз при пропаже техники мы оказались лицом к лицу. Только вот сейчас я замер от неожиданности, обдумывая дальнейшую тактику, а он, наоборот, взял и прыгнул ко мне. И опять сформировал технику. Я успел сделать два прыжка назад. И это-то меня и спасло. В середине второго прыжка перед моим лицом поднялось копье. «А ведь если бы промешкал, хватило бы», — спокойно подумал я. Почему-то мой противник хотел побыстрее закончить поединок. И если бы у меня была прежняя скорость, я бы точно попался в его ловушку. На седьмой стене он посмотрел на трибуну с судьями, после чего отрицательно покачал головой. И начал работать каменными копьями и шрапнелью. Что одно, что другое было не очень хорошего качества исполнения. И посмотрев его арсенал, я решил атаковать. Кажется, он выдохся, и теперь у меня есть шанс. Приблизиться к моему противнику не составило труда. Не знаю, на что он надеялся, но появившиеся у меня на пути столбики, ямки, я совершенно не напрягаясь обходил. Да, было их много. Только вот были они сделаны скорее на удачу, чем на прогнозирование моих действий. В этот раз удача улыбнулась мне. Сформировав электрические наручи, я нанес удар, который попал по каменной стене. прыжок вверх на стену, а мой противник уже кинул копье справа от себя и открылся, совершенно не ожидая атаки сверху. Не увидев меня справа, быстро повернулся влево. Такой удачный шанс я проигнорировать не мог. Две молнии, сорвавшись с рук, попали ему прямо в затылок. Третья уже не прошла. Она отправилась в полет и опять наткнулась на комантоку противника. Стена, на которой я стоял, лопнула, и мое тело, лишившись опоры, полетело вниз. Отпрыгнув на семь метров от шара, на всякий случай, я приготовился ждать. Через десяток минут шар лопнул, А из него уже выбрался не человек, а каменный мобильный доспех, по-другому и не скажешь. Все тело было покрыто камнем. Это та же самая техника, что была у Ганнибала, когда он меня атаковал последний раз. Только исполнение другое. Видимо, я его допек, раз он решил спрятаться за защиту. Подумал я, она больше у меня времени не было. Мой противник начал атаковать. С его рук в меня на разной скорости понеслись многочисленные каменные сосульки, шрапнель, копья... Он не останавливался и продолжал меня атаковать около пяти минут. Подойти поближе у меня не было возможности. Я уворачивался столько, сколько мог. И это было нормально. Именно такой режим боя был придуман нами изначально. Заставить его выложиться быстрее, чем я выдохнусь. Пришлось даже нарастить расстояние между нами, ибо чем ближе было расстояние, тем тяжелее мне было ориентироваться в надвигающейся угрозе. И постепенно он стал выдыхаться. Я это увидел и понял, что это мой шанс. Поддерживать столько техник — это тяжело. Подождав 30 секунд, я сам ринулся в атаку. Электрические перчатки помогли не только отбить летящие в меня техники, но и пробить каменный доспех. После попадания в грудь рядом с головой вдруг появилась стена, которая буквально выстрелила в мою сторону. У меня едва получилось уклониться от этой стены, чтобы она не погребла меня под собой, когда упала. Выбравшись, я скользнул в сторону от удара ногой. Только вот это был удар не в меня, а в землю передо мной. В пятую точку ударила выросшая из земли каменная стена и меня бросила прямо на удар каменного кулака. Доспех духа я удержал, но попал в другую ловушку. Мой противник скинул с себя каменные доспехи для большей мобильности и при помощи каменных стен и каменных перчаток сбивал с меня концентрацию. Я был немного смущен и дезориентирован. Моя фишка, мой стиль поединка был использован противником, причем на достаточно высоком уровне. Это было неожиданно. Основное мое преимущество — скорость, но я не мог ее использовать. Получая удар кулаком в грудь, я летел назад, и мне в спину била каменная стена, которая отправляла меня обратно к противнику. Я попытался убежать, но прямо передо мной появилась стена, в которую я врезался, и тут же был удар в спину. Я держался, но противник навязал мне свои условия для поединка и следовало от этого избавляться. Получив еще раз в грудь и толчок в спину, новой серии я дожидаться не стал. Сразу прыгнул на ранье. Ударившая в пятки стена только придала ускорение, и у меня получилось то, что я задумал. Проход в ноги, концентрация, и несмотря на два удара каменным кулаком, я не растерялся и выдал три молнии. — Словно сладкая музыка, послышался крик из глотки противника. А потом все закончилось. Неведомая сила буквально вытолкнула меня от него. И я только смотрел на земляной шар. Отойдя назад на пару метров, я сел на одно колено и попытался восстановить дыхание. «Хорошо ему», — думал я. «Сильно получил, взял и спрятался. А мне мучайся по старинке». Внезапно шар взорвался, подняв слой пыли. А еще через несколько секунд противник появился передо мной и нанес очередной удар. А я ответил своим. Бой с переменным успехом длился еще 10 минут. Я не знаю, откуда у меня столько энергии и сил, но постепенно организм начал выдыхаться. Руки налились тяжестью, глаза заливал пот, а дыхание было тяжелым настолько, что жгло в легких и боку. Хотя, возможно, в легкие просто попала пыль или песок, когда у меня спадал доспех духа. Как бы я ни хорохорился, но мой противник больше не повторял своих ошибок. Он не использовал каменные копья. От учительской техники не было так много толка, как он хотел бы. Только ветеранские техники и рукопашный бой. В период, когда я бил его молниями, он просто прятался в земляной шар. Что бы я ни думал, его защитная техника превосходила многие извиденных мной команд Чувствуя, как у меня заканчивается энергия, я собрался, как положено вложиться в атаку, как перед противником выросла большая каменная стена. «Это больше, чем обычно. Неужели он тоже выдохся?» — подумал я, как мои ноги подхватывают песок и резко дергают вперед, отчего я падаю на спину. А на меня сверху опускается каменная стена. Дернуться я не успел, именно поэтому стена не захватила мою голову и одну руку. «Как я мог забыть, что он может управлять песком?» — зло подумал я, пытаясь вылезти. Только вот не вышло. Мой противник создал еще одну стену, которую опустил на уже лежащую, тем самым захлопывая ловушку. напущенную мной молнию он не обратил внимания, просто присев. Нарастив каменный доспех, он разогнался и прыгнул на плиты. Если до этого я нормально держал доспех духа, то теперь он начал трещать. Он прыгал на стенах, высоко поднимаясь вверх и прижимая колени к груди, после чего опускался на плиту около моей головы. Я чувствовал, что уже все. Я не смогу его победить, но издаваться я не хотел. Сжав зубы, до последнего держа доспех духа, я посмотрел на своего противника и сказал, «А ты молодец, юрист. Смог поймать меня в ловушку». На эти слова были потрачены последние силы. Меня уже достаточно вдавило в песок, когда я понял, что проиграл. Доспех духа пропал. Плиты упали мне на грудь. Мне нечем было дышать. Что-то в центре хрустнуло, и меня поглотила темнота.